Глава 22 Влад был шокирован моим ответом, и всё же по его глазам я поняла, как на него подействовали произнесённые мной слова. Мужчина прикоснулся ко мне, нежно провёл тыльной стороной ладони по щеке, затем наклонился и едва соприкоснулся с моими губами. «Влад!» Я увернулась от поцелуя, и мой фотограф попал в уголок моих губ. Он тяжело задышал, собираясь с духом ответить мне. Я отступила на шаг от него и уныло улыбнулась. «Нельзя, пойми меня. Я не могу так поступить со Стасом». «Зато он может, Лиза». С гневом выпалил Влад, а я остолбенела от его выражения лица. Оно было каменным и нечитаемым, а на деле во Владе бушевал настоящий шторм эмоций, смешанных с яростью. Я резко развернулась на пятках и побежала к выходу. Стеклянная дверь, крутящаяся подобно карусели, была своего рода преградой для меня. Как только я забежала в отсек, Влад был не в силах меня остановить. «Лиза!» — его голос доносился до меня, но из-за стекла его тон был слишком низким. Я снова обернулась к нему, готовая скрыться среди толпы на улице. «Прости меня!» — прошептала одними губами, уверенная, что мужчина всё прекрасно понял. Сам Влад стоял там, внутри здания, уперев руки в бока, как если бы узнал о настоящем проигрыше. Снова порыв ветра ударил меня по щекам, и я ощутила на них холод. Смахнув предательские капельки слезинок, я глубоко вдохнула, затем выдохнула, попытавшись собраться с силами. Стас уехал, и мне оставалось только ждать его приезда домой, как он обещал. Разговор нам нужен однозначно, а ещё слова Влада, которые теперь засели в моей голове, не давали покоя. Вдруг мой жених сейчас делал всё, чтобы я сама от него ушла. Но тогда зачем было меня тащить в Париж? В душе я надеялась, что Влад последует за мной, и тогда я бы точно перед ним не устояла. Пропала бы навсегда, погрязла в новых пугающих меня эмоциях и чувствах. Влад появился так внезапно и словно магнитом притягивал к себе. За несколько дней этот мужчина показал мне, каково быть любимой, и вовсе не обязательно, что между нами практически ничего не было. Несколько поцелуев и нежность сегодняшним утром, разве этого достаточно, чтобы засчитать в предательство? Закрыв глаза на секунду, я вновь погрязла в воспоминаниях особенно в той части, в которой я видела его потемневший от страсти взгляд. Влад не давил на меня, но насколько хватит его выдержки противостоять нашему притяжению. А хватит ли мне сил не поддаваться искушению, ведь запретный плод был ох как сладок. Неторопливым шагом я направилась в сторону своего дома. Впереди несколько кварталов, а также пару городских парков. Я хорошо запомнила дорогу, когда шла сюда, надеясь увидеться с женихом. В центре города была гораздо современнее урбанизация, чем на его окраинах. Но некоторые улочки всё ещё хранили частичку викторианской эпохи. Пусть стиль принадлежал вовсе не французской крови, а английской, но местные модницы хватались за любую возможность выделиться из толпы знанием моды. И, судя по всему, большинство современных женщин придерживались прошлых традиций, слегка модернизируя свой образ. Я восторгалась ими и их разнообразным изобилием красоты. По пути я зашла в местную пекарню, запах которой буквально манил к себе и напомнил мне, что я давно ничего не ела. До ужина, на который меня позвал Стас, оставалось меньше двух часов, и лёгкий перекус мне не помешал бы. Купив багет и пакетик круассанов, я, довольная обретением, немного отошла от стычки с Владом. Мысли о том, что я призналась мужчине в самом своём нелепом страхе, до сих пор будоражили мою голову. Вдруг он принял мой ответ как плевок или пощёчину, хотя я призналась ему не просто так, а потому что во мне был непонятный сумбур чувств, вызванный его напором. Я вытащила из кармана телефон провела по сенсору и нажала на номер Стаса. Пошли долгие гудки, и мой жених на них, похоже, никак не реагировал. «Ну уже, Уже вслух возмутилась я, а потом нажала на красную кнопку отбоя. Стало тоскливо и жутко обидно. Только я собралась убрать мобильник, как прозвучал пиликающий сигнал о входящем сообщении с незнакомого номера. Хотела проигнорировать очередной спам, Но что-то меня подтолкнуло открыть смс и прочитать её содержимое. Оно было от Влада. Боже, сердце заколотилось, и я снова ощутила прилив жара на своих щеках. Именно так действовал на меня мужчина. Он вызывал во мне приятное волнение, от которого любая другая девушка была бы в восторге. «Завтра я буду ждать тебя в музее на выставке». «Лиза». Я думаю о твоих словах. Чёрт возьми, кто потянул меня за язык? Дрожащими руками я спрятала телефон в сумочку и, перекинув ремешок через плечо, галопом побежала домой. «И где ты была?» Стас стоял на пороге, скрестив руки на груди. Я никак не ожидала его увидеть так рано, тем более, что он сам заявил мне, что будет ближе к пяти вечера. Я скептически оглядела жениха, Затем прошла мимо него по пути, вручая пакет с вкусностями. Стас замешкался, но не препятствовал мне. Резкими движениями сняла с себя обувь и верхнюю одежду. Затем повесила плащ, вскрытый в стене в шкаф. «Стас!» Я обернулась к нему и пристально посмотрела в глаза. Холодные, безразличные и такие, ставшие чужими для меня. «Что произошло с тем мужчиной, которого я люблю?» «Зачем ты прислал Римму Эдуардовну, как только уехал?» В моём вопросе слышалось не только недовольство, но и обида за недоверие жениха. Стас фыркнул и прошёл мимо меня прямиком на кухню. Он швырнул пакет на стол, не потрудившись его разобрать. Я встала у косяка дверей и облокотилась о него левым боком. Мне нисколько не хотелось ссориться с ним, но я должна знать правду. В чём, чёрт возьми, подвох всех похождений его мамы? И если я так ненавистна будущей свекрови, то когда я успела провиниться и заслужить подобное отношение к себе? «Ты днём заявила, что собралась переносить нашу свадьбу», грубо начал Стас. Он завёл руки за голову, сдерживая в себе нервозность. «Я ждала, что мужчина выложит мне на этот раз и в чём обвинит». Мой жених прерывисто выдохнул и пристально впился взглядом. Почему? Что «Почему?» оборвала его. Я отпрянула от косяка и подошла к нему, прикасаясь к щеке и ощущая его легкую небритость. Его сощуренные глаза выискивали во мне брешь, за которую он мог бы уцепиться и продолжить мучить меня. «Не притворяйся, что не поняла мой вопрос». Стас оборвал нашу тактильную связь, отойдя от меня на шаг в сторону. Моя рука повисла в воздухе, словно я нащупывала призрак посреди комнаты. «Я устала от такого Стаса. Это явно не мой любимый мужчина, который поразил меня собой и влюбил в себя». Я его прекрасно поняла и помню о сказанных словах. «Да, я попросила. А что мне оставалось ещё делать, Стас?» Слегка повысив голос, я посмотрела на жениха. «Где ты был сегодня ночью? Почему на мой вызов отвечала Лера, а не ты? Объясни». «Не истери, Лиза». Ты опять за старое. Мы уже выяснили утром причину». Стас рявкнул на меня. «Да, я был у неё. А что тут такого?» «Ты сейчас серьёзно?» Я обалдела от его наглости и вранья. Стас пожал плечами, будто это было в порядке вещей. «Я хотела прямо сейчас остаться наедине сама с собой, отгородиться от него и постараться вычеркнуть из памяти вот это его безразличие ко мне и моим чувствам». «Я был пьян», — тихо заявил Стас и намеревался подойти ко мне. «Стой там, где стоишь», — нагрубило ему. Мужчина психанул и снова схватился руками за голову. Это его типичная реакция на конфликт. «Перепил. добрось «Да Лиза, обвинять меня во всех грехах. А сама? Понравилось, как Влад зажимал в клубе? А ваши гляделки? Думаешь, я не заметил?» «Конечно». «Лучшая оборона — это нападение». Я рассмеялась, недоумевая, как мы вообще дошли до такого. «Ты заметил то, что хотел», — сказала, как отрезала. «А вот какого хрена Лера солгала мне? В этом мне хотелось бы разобраться». «Не понял», — заторопился Стас, нахмурившись от высказанного мною. «Да, я уже в курсе, что у вас были отношения в прошлом. Только почему мой жених это скрыл от меня?» Я ткнула ему в грудь указательным пальцем. «Может, между вами всё ещё живо? Поэтому твоя мама постоянно тычет малилерой как и ты сам!» Стас закатился хохотом, хотя я была уверена, что он обалдел от того, что я всё узнала. «Не говори ерунды! Ну, были у нас отношения! Да какая разница!» — заорал он. Я отступила на шаг, испугавшись его импульсивной вспышки ярости. Это не ерунда, Стас. Наши отношения сейчас по швам трещат. А вместо того, чтобы рассказать мне правду, ты нападаешь на меня. Приписываешь левые обвинения. Мой жених махнул рукой, останавливая меня. Да, однозначно сегодня закончится всё очень плохо. Я как будто предчувствовала финал нашей истории. Возможно, мне следовало бы улететь домой, подальше от всей нервотрёпки. «Так ты собралась рвать со мной?» – настороженно переспросил он, услышав только то, что хотел. «Нет. Но, кажется, этого желаешь ты». Я сказала ему в лоб очевидное. Стас выругался матом и попытался сгладить свою вину передо мной. «Малыш, прости». Он позвал меня в свои объятия, и я, выдохнув от облегчения, что кризис миновал, поддалась ему. Стас крепко притянул меня к себе и поцеловал в висок. Как только я щекой коснулась его груди, сразу почувствовала аромат женских духов. «Лера». Ощутила подступающий ком в горле, и казалось, что меня вот-вот сейчас стошнит от всей нервотрёпки. «Стас, где ты был сейчас?» Подавив в себе отчаяние и обиду, задала вопрос своему будущему мужу. Я напряглась в его объятиях, и Стас почувствовал это. «На работе, Лиза, где мне ещё быть?» усмехнулся он. «Может, подумаешь и ещё раз ответишь?» Я дала ему второй шанс на оправдание. Стас замер на месте, крепко ухватившись за меня, словно я при первой возможности сбегу в освояси. «Это допрос с пристрастием?» «Нет». «Тогда чего ты хочешь от меня?» Стас увиливал от прямого ответа, используя отвлекающие манёвры. «Я была у тебя на работе». «Мало того, что меня не впустили, так оказалось, тебя не было на месте», — поставила жениха перед фактом. Стас ослабил хватку, затем вовсе отпрянул на вытянутую руку от меня. Сузив глаза, он с подозрением оглядел моё лицо, выискивая что-то, за что можно было бы снова уцепиться. «И кто тебе сказал, что я отсутствовал?» «Стас, какая разница, кто?» Я уже устала ходить вокруг да около и поэтому возмутилась, чуть повысив тон голоса. Тебе сложно ответить мне? Где ты был? Это не имеет значения, Лиза. Моя работа тебя не касается. Просто постарайся это запомнить. Разрешилась на узы брака со мной. Он был непрошибаем. Устав с ним бороться, я на пятках развернулась и вышла из кухни. К чёрту всё. И Стаса туда же. Ринувшись к спальне, на глаза мне бросился мигающий огонёк на мобильном телефоне жениха. Посмотрев через плечо на дверной проём в кухню, я тихонько взяла в руки мобильник. Нажала на кнопку блокировки, и на экране всплыло окошечко из мессенджера. «Встреча была великолепной. Обязательно продолжим, милый. л «Сволочь!» Я резко швырнула мобильник на стол. Затем скрылась за дверью в ванной комнате.